Глава одиннадцатая Покушали, и сразу хорошая новость появилась. Вчерашнюю дату, 9 ноября, необходимо отметить в календаре и праздновать как день, когда Цуцуи Субару не соврал. Гутентаг, поздоровался я, приняв вызов с незнакомого номера. Ам, гутентаг. Их бинвон «Ах, диганг дарв их ауф японих Вейтерспрехин. «Э, добрый день, я из...» «Простите, могу ли я продолжить по-японски?» Ответил мне молодой женский голос. Не выходит так сразу определить, насколько приятный. Немецкий язык, его я опознал вполне уверенно, звучит ужасно непривычно, грубо и в чем-то агрессивно. Меня хоть не обругали сейчас последними словами? но я по них вроде как интуитивно понятное слово. Простите, если сбил вас с толку. Меня зовут Ниидо Макота, я не немец, а самый обычный японец. Вы мне и нужны. Зачем вы запутываете людей? Вам звонит Сакамото Аюми, стажер из офиса либерально-демократической партии в Уцуномии, префектура Точиги. Мой начальник, Цуцуи Субарусан, выдал мне поручение познакомить вас с оккультным магазином «Голос камня», находящимся в деревне Ишидзука, рядом с Насу. Вы сегодня свободны? Если да, то я в течение часа приеду на место и вызову вас по видеосвязи. Если нет, то давайте согласуем удобное для вас время. Сможете как своими глазами осмотреть ассортимент и поговорить с менеджером, управляющим магазином. У вас замечательный немецкий Сакамото Сан. На самом деле понятия не имею, насколько ее произношение верное. Но почему бы и не сделать комплимент? Он мне ничего не стоит. Правда? Спасибо большое. Я не думала, что он мне пригодится после университета, а тут вы. в ближайшие несколько часов я не буду занят ничем важным, но утруждать себя и ехать в магазин нет необходимости расскажите мне общеизвестную информацию нет нет цуцуи сама рассчитывает на меня следовательно я сделаю все в лучшем виде ожидайте моего звонка через час я уже практически за рулем и оборвала связь Интересно, Саюмитян Субарусан тоже бывший будущий жене изменяет? Если вдруг да, то он подлец и негодяй, но очень удачно получится. Живой свидетель, дающий показания, это плюс к любому расследованию. Хотя, наверное, все же нет. Невероятно глупо крутить шашни собственной подчиненной. Но одного из предыдущих президентов США подобные условности не остановили. Политики — самые испорченные люди в мире. Вскоре Мияби оставила меня наедине с важными мужскими делами и упорхнула. До 13 декабря всего лишь чуть больше месяца Хани-сан и ее дочерям нужно готовиться к свадьбе, для которой абсолютно ничего не готово. Ну, то есть Субару-сан вчера хвастался, что забронирует лучший банкетный зал во всей Тучиге. Но что мы, мужчины, вообще понимаем в торжествах, церемониях и связанной с ними свадебной индустрии? Решительно ничего. Поэтому обе счастливые невесты немедленно отправляются делать важные выборы из разряда белые скатерти или золотистые, розы или орхидеи, моти или эклеры. По последнему вопросу у меня есть устоявшееся мнение — «Нужно брать и то, и другое, сладкого много не бывает». Тика забрала толстую пачку бумаги и убежала к подруге проводить эксперименты по состариванию. «Как же хорошо иногда оказаться в уединении. Всех люблю, по всем скучаю, когда их долго нет рядом, но побыть самому с собой тоже хочется». Сел на мягкий диван, взял в руки смартфон и первым делом посмотрел несколько смешных милых видео с кошками. Может быть, внутри меня и дремлет хитрый хищный лис, но ничто человеческое мне не чуждо. Заодно обратил на разницу в темпераментах котиков в зависимости от окраса. Рыжие показались мне более энергичными, а черные — спокойными и осмотрительными». Возможно, всего лишь когнитивное искажение, ставящее знак равенства между ярким окрасом, как будто дарованным самой Аматерасу и активностью. Надолго безделью предаваться не стал. Устанавливать кому-то на телефон шпионские программы и не использовать их неправильно. Зашел почитать свежую переписку Субару Сана. Из активного нашелся всего один чат, где префектуральный депутат оставил мой контактный номер и выдал поручение своей стажерке. Цитирую. «Очень важный для нашей фракции человек пожелал смотреть оккультный магазин, геолокация прилагается. Сделай все, чтобы он остался доволен». Еще один признак того, что политик врет, он набирает текст на своем электронном устройстве. «Ну, какая у меня важность для либеральных демократов? Я же за них не голосовал и не собираюсь». Использование служебного положения в личных целях налицо. Не то чтобы кто-то у нас в стране за такое начальников сильно изобличал, совершенно нормальная ситуация в недавнем прошлом, сейчас уже более редкая. Полистал заодно фотографии из галереи смартфона «Тесте». Что-то многовато хорошеньких девушек, годящихся ему в дочери, то есть совершеннолетних, но молодых, возрастами яби. Сюжеты самые обычные, бытовые. Одна покупает уличную еду сладко, вторая кушает мороженое, третья книгу читает, причем на обложке надпись на русском или внешне похожем языке. Несколько спортсменок. Теннисистка, гольфистка, сразу две пляжных волейболистки. Парад красоты, молодости и спортивных фигурок. Не могут они все быть его дочерми же? Нет-нет, сомнительная идея. Чисто статистически должны быть еще и мальчики, а юноши на фото, если и мелькают, то как второстепенные персонажи. Судья на волейбольном матче, например. Назначенного часа еще не прошло, как смартфон показал, что мне звонит в лайн «собака Сакамото» нижнее подчеркивание «Аюми» нижнее подчеркивание «ЛДП». Надеюсь, девушка не превышала скорость, чтобы добраться до не настолько и нужного мне магазинчика как можно скорее. Принял звонок и увидел саму Аюми Тян. Далеко не красавица. Низкая, с короткими ножками, чересчур с широким лицом при минимуме косметики. Волосы стянуты в маленький хвостик. Шерстяной женский костюм серого цвета, максимально скромный, с юбкой ниже колена. Но при этом энергичная и боевитая. Добро пожаловать в Ишидзуку. Девушка переключила смартфон с фронтальной камеры на основную и показала мне типичный для Японии сельский пейзаж. как домой вернулся куда мне надо бы обязательно на следующей неделе съездить чистенькая узкая асфальтированная улица по обеим сторонам аккуратные одно и двухэтажные дома крытые черепицей от нашей деревни отличается разве что более значимым перепадом высот улочка ощутимо идет в горку на заднем плане видны поросшие зеленью холмы Школьник на велосипеде проехал и приветливо рукой в объектив помахал, после чего едва-едва не упал. «Ой, вы видели? Нельзя бросать руль! Я бы все ему сказала, но у нас с вами задание от Суцу и Самы. Нужный магазин дальше по улице, но я решила начать издалека и прочитаю вам вводную информацию, пока иду. Ишидзуку, муниципалитет НАСУ. Население три тысячи человек. Магазин ориентирован на туристов, приезжающих, чтобы посмотреть на легендарный убивающий камень. Меня как молнией поразило. Что там такое бормочет Аюми? Слушать прекратил полностью. Камень сесёсеки из сказки о Кицуне Тамамо Номае, отравивший императора, получивший по заслугам за свои злодеяния. и обратившийся в огромный камень, приближение к которому убивала. История, известная каждому, так как ее рассказывают еще в начальной школе. Одна из тех, кто говорит о том, насколько лисы злые и опасные. Как там было? Белая девятихвостая кицуне обернулась прекрасной девушкой, проникла во дворец и стала любимой наложницей императора. Однажды вечером во время празднества произошло землетрясение, а девушка начала ярко сиять. Правитель после случившегося тяжело заболел. Проведенное гадание указало на наложницу как причину болезни. Та обернулась белоснежной лесой и бежала из дворца. Но придворные организовали загонную охоту с собаками и лучниками, беглянку ранили стрелами, и лиса превратилась в огромный кусок скалы. подошедшие к нему слишком близко, умирали. «Камень! Недавний сон появился у меня перед глазами. Хидоусан, упорно пытающийся раздробить гигантский многотонный булыжник ударами молота. Он что, по-настоящему старался выпустить древнее зло, дух девятихвостой китсуне? Почему тогда не отбойным молотком и не динамитом? Нет, слишком сказочно, так не бывает». «Мифы не оживают на глазах!» «Раскололся два года назад от перепадов температуры и проникшей в микротрещины влаги», продолжала вещать Сакамото Тян. Сразу после этого местность вокруг нас окутал густой туман, продержавшийся несколько дней, пока прибывшие со всех уголков страны священники не провели ритуал очищения с барабанами. А Аюми не выдержала». Ни то хихикнула, не то, то чихнула. Явно не верит ни в девятихвостых духов, ни в то, что против Кицуне помогают барабаны. Материалист Ниида тоже бы посмеялся. А вот и держимому Нииде сейчас не смешно, а очень страшно. Прямо в холодный пот бросило. Что, если это Хидеусан в ответе за то, что обиталище тамаму но дало трещину? Продолжая слушать трескотню помощницы тестя в полухо, я добрался до ноутбука и отыскал фото того самого лопнувшего камня, благо нашлось с первого же запроса. Обитель зла выглядела черной и какой-то склизкой, влажной снаружи. Множество мелких трещин и иных повреждений. Громадное количество скальных обломков вокруг. Изнутри, с того ракурса, что на снимке, лопнувшая глыба выглядит пустотелой, светло-коричневого цвета, с узором, напоминающим о годовых кольцах у дерева. Рядом валяется отколотый кусок поменьше, с той же текстурой, кажущейся недостаточно крупным, чтобы точно по линии разлома состыковаться с другой половинкой. Какое же облегчение? Не тот. Совсем-совсем не тот валун, регулярное паломничество к какому совершал Хидаусан. То есть, если древнее зло на самом деле освободилось, то не по вине моего попутчика. Булыжник, упорно сопротивлявшийся ударом молотка, был более скромных габаритов, хотя все равно наверняка неподъемно тяжелый. Иначе авантюрист бы его украл, ни разу не сомневаясь в этом». И цвет, фактура, все совсем иное. Не угрожающий черный, а светло-серый, как шерстка дандосамы. самы. Тоже не самый дружелюбный ко мне оттенок. Но огромные куски горной породы ведь не то же самое, что и котики, правда? Ниида-сан, ни -да сан пробился ко мне приятный голосок сакамото звучащий сейчас подобно школьному звонку, оповещающему о том, что урок физкультуры кончился, а я все еще жив. «Вы там в порядке? Вы так побледнели? И на лбу испарено. Вам скорую помощь вызвать не надо? Я могу, только адрес свой скажите». Все в порядке, все очень хорошо. Мне даже притворяться не пришлось, чтобы выдать самую лучшую из своих улыбок. Подумаешь, сбежала девятихвостая лиса, тысячу лет просидевшая в заточении. Я тут ни при чем. Ну, то есть Хидаусан хотя бы в этом не виноват. Точно в порядке. А то смотрите, задание Цуцуисана крайне важное, но человеческая жизнь важнее. Просто я очень суеверный, а вы такие ужасы рассказывали. Проникся. У вас талант. Не думали стать журналистом? «Моя младшая сестра хочет учиться на репортера». Девушка зарделась. Видимо, не так часто ей комплименты от мужчин достаются, что очень зря. Каждый достоин того, чтобы его лучшие стороны публично хвалили и признавали. У аюмитян это энергичность и трудолюбие. Уважаю. Я не очень хорошо смотрюсь в кадре. Зато голос ваш звучит чудесно. «Попробуйте себя на радио или в подкастах. Да и насчет видеогеничности все не так просто. Требуется труд сразу нескольких человек, чтобы хорошо выглядеть при съемках. Гример, осветитель, монтажер». «Вы! Я вас узнала! Вы собираете деньги для детей! Можно ваш автограф?» Расписался на чистом листе и показал ей. «Передам с Субару «Если верить отметке на карте, это и есть голос камня», остановилась Сокомота у вполне рядового двухэтажного здания с рукописной вывеской «Амулеты белой краской» по старой темной доске. «Голос того самого камня». «Вот у менеджера сейчас и спросите, ее зовут Ямада Томо, я согласовала визит». «Ямада-сан, это Сакамото Аюми, мы говорили с вами по телефону». Невольно обратил внимание, что Томо как-то очень созвучно Тамаму выглядит. Я что, сейчас увижусь по видеосвязи с легендарной Кицуне, отравившей императора? Воображение нарисовала сребровласую красавицу, обладающую чертами одновременно Мияби и Акиры, и чуточку красной женщины. Со всей своей неугомонной энергией стажер офиса ЛДП ломанулась внутрь, чуть смартфон не уронила. Ну, хотя бы с цветом волос угадал, потому что они седые. Томас «Томасан, здравствуйте, мы говорили с вами по телефону. При входе Аюмитян очень вежливо поклонилась, позволив мне оценить чистоту полов оккультного заведения». Помню, Сакамото Сан, это было меньше кен назад. Я старенькая, но пока еще не забываю недавние события. Пожалуйста, переступите мой порог. Прозвучало голосом, какой подойдет не ослепительной красотке, а доброй старушке лавочнице. Кен – это устаревшая единица измерения времени. Закончилась фраза вежливым приглашением заходить. также в современном японском уже десятки лет как неприменяемым. Вот Хидаусана в молодости его часто слышал и не менее часто использовал. «Моя проводница в мир оккультной торговли наконец распрямилась и подняла смартфон на тот уровень, что позволяет оценить окружающую обстановку, самую обычную для деревенского магазинчика, с корректировкой на то, что на деревянных полках нашлось место не для бытовых мелочей, о многочисленных поделок из камней, бумаги, дерева и ниток. Ни единого ценника в нарушении всех общепринятых правил торговли. И, конечно, продавец, менеджер и, возможно, владелец. Маленькая, даже на пол головы ниже Аюми, старая женщина. Седовласая, волосы собраны в типичную прическу пожилых дам, называемую мару пучок на затылке, зафиксированные несколькими деревянными шпильками. Ну, хоть с цветом волос я угадал в своих наивных фантазиях. Лицо производит приятное впечатление, несмотря на многочисленные морщины и складочки. Никаких очков, на зависть пока еще молодому мне. Одежда — скромная светло-серая юката с едва заметным рисунком в виде облаков. «Пожалуйста, познакомьтесь». Это Ямада Тома-сан, менеджер оккультной лавки «Голос камня». На линии Нида Макото-сан, ваш потенциальный покупатель, мне было поручено организовать его знакомство с магазином и помочь с выбором защитного амулета». Сакамо Тян переключила свой смартфон на фронтальную камеру и развернула аппарат так, чтобы мы оказались со старушкой лицом к лицу. «Я, как человек вежливый и уважающий возраст, Встал с места и поклонился, показывая все возможное уважение. Получил и ответные о Даги, уместный от работника торговли по отношению к покупателю. «Приятно познакомиться, юноша. Так странно видеть эти современные устройства. Старая Тома, наверное, никогда не сумеет к ним привыкнуть. Взгляды наши встретились...» и она как будто в самые сокровенные глубины души мне своими выцветшими серыми глазами посмотрела. Пробрало. Но постарался вида не подать, продолжил доброжелательно улыбаться. Спасибо навыкам заправского игрока в покер. Для меня большая честь быть представленным вам. Простите, что не приехал познакомиться лично, все произошло очень спонтанно. «Недопустимо сразу переходить к делу и сообщать, что мне нужен защитный амулет для моей индийской подруги, тут же не супермаркет с большим потоком покупателей». «А ведь я знаю, кто ты такой, не Хан», — объявила вдруг бабушка. «Хан — это еще одна устаревшая часть речи, предок привычного нам вежливого сан. Взгляд ее стал более жестким». как будто бы пронзающим меня насквозь, несмотря на общение через технические средства.